В два часа дня на Невском проспекте, или, вернее, на проспекте 25 октября, ничего особенного не случилось. Нет-нет, тот человек возле Колизея остановился просто случайно. Может быть, у него развязался сапог, или, может быть, он хочет закурить. Или нет, совсем не то. Он просто приезжий и не знает, куда идти. Ну, где же его вещи? Да нет, постойте, он поднимает зачем-то голову, будто хочет посмотреть в третий этаж, даже в четвертый, даже в пятый. Нет, смотрите, он просто чихнул. И теперь идет дальше. Он немножечко сутул и держит плечи приподнятыми. Его зеленое пальто раздувается от ветра. Вот он свернул на Надеждинскую и пропал за углом. Восточный человек, чистильщик сапог, посмотрел ему вслед и разгладил рукой свои пышные черные усы. Его пальто длинное, плотное, сиреневого цвета, не то в клетку, не то в полоску, не то, черт подери, в горошину.